Глава вторая. Москва. Комитет государственной безопасности. Август 1966 года. Погода в Москве стояла обычная, не холодная и не жаркая. Столбик термометра ветка поднимался выше 25 градусов, но в помещении по какой-то причине температура казалась невыносимой. Люди спасались как могли. Устанавливали вентиляторы прямо в форточки и ф р о м у г и приобретали невесомую хлопковую и льняную одежду. Некоторые экстремалы осмеливались оголять торс даже на работе. Но для сотрудников госбезопасности такие вольности были непозволительны. Поэтому они старались как можно больше времени проводить вне помещения, возвращаясь в душные кабинеты только по необходимости. Сегодня у начальника специального отдела управления нелегальной разведки подполковника Старцева такая необходимость была. Его бывший начальник и настоящий друг генерал-майор Шабаров назначил встречу на 12 часов дня. б у д ь встреча не о ф и ц и а л ь н о й можно было бы встретиться где-то в тенистом парке. Но Шабаров сразу сказал, что действует от лица своего непосредственного начальника. генерала-лейтенанта Сахаровского, возглавлявшего первое главное управление КГБ СССР, а, следовательно, являвшегося и его, Старцева, непосредственным начальником. «Как тут возразишь? Вот и потел подполковник в душном кабинете, не имея возможности даже галстук о ослабить. Ведь никогда не знаешь, кого может привести с собой высокий начальник, пусть и лучший друг». В делах отдела, которым руководил подполковник, некоторое время наблюдалось затишье. Срочных заданий и экстренных операций не проводилось и не планировалось, и подполковник больше двух недель наслаждался относительным покоем. После звонка Шабаров он просмотрел все текущие дела, чтобы быть уверенным в том, что не упустил чего-то важного, чем могли заинтересоваться высокие чины. но нет Никаких просчетов в своих приказах подполковник не нашел, и потому решил просто дождаться прихода генерал-майора и от него узнать, чем вызван интерес начальника ПГУ к спецотделу управления нелегальной разведки. Шабаров пришел с опозданием на 35 минут. Запыхавшийся, потный и какой-то злой. Вошел в кабинет, не дав помощнику подполковника, старшему лейтенанту Орлову, выполнить свою обязанность и доложить о визитёре. Подполковник с т а л приветствуя друга. Тот руки не протянул, лишь кивнул и прошел прямиком к окну, возле которого весело гудел вентилятор. «Проклятая духота! Доконает она меня!» Вместо приветствия проворчал Шабаров. «И тебе здравия, Алексей Петрович!» — пошутил подполковник. Духотай впрямь изматывает. Три часа по этажам бегал, как первогодок в учебке. Шабаров высвободил воротник из-под галстука, засунув аксессуар в карман форменных брюк. — Сейчас бы полжизни отдал за морозильную камеру размером с комнату. — Минеральная вода со льдом ситуацию не исправит? — А есть? — Шабаров развернулся к другу лицом, подставив под вентилятор спину. «У нас Алексей Петрович, как в Греции», — улыбаясь, произнес Старцев. «Так чего ж ты ждешь? Командуй своему Орлу». Старцев нажал кнопку селектора внутренней связи и передал распоряжение Орлову. Тот будто только и ждал команды. Не успел Старцев отключить связь, как старший лейтенант показался в дверях. В руках он держал поднос с запотевшей бутылкой боржоми, Двумя стаканами и целой миской колотого льда. — з д р а в и желает, т о в а р и генерал-майор! — поздоровался Орлов. — Минералочка готова налить? — Ты е щ о спрашиваешь? Шабаров широким шагом приблизился к столу, на котором лейтенант колдовал с бутылкой и лопаткой для льда. — Сыпь, не жалей! Он нетерпеливо забрал у лейтенанта откупоренную бутылку... Насыпал полный стакан льда, залил его минеральной водой и тут же стал пить. Льдинки звонко заклацали по зубам. Шабаров оторвался от стакана, довольно улыбнулся и повторил процедуру. На этот раз он пил медленно, смакуя каждый глоток. — Я могу идти? — обращаясь к подполковнику, спросил помощник Старцева. — Иди, Коля, только далеко не уходи, — разрешил Старцев. Вижу, л е т нам понадобится еще не единожды. Орлов ушел, плотно прикрыв за собой дверь. Старцев последовал примеру друга, наполнил стакан и выпил боржоми. Шабаров тем временем распаковывал папку, которую принес с собой. Старцев молча наблюдал за его действиями. — Вот, Николай Викторович, что приходится терпеть, — неопределенно произнес Шабаров. — И ведь не откажешься. «Что-то случилось, Леша?» Переходя на дружеский тон, задал вопрос Старцев. «Да уж случилось, Коля!» В то тон ему ответил Шабаров. «А вся наша либеральность, будь она неладна!» «Оставь ты бумаги!» — попросил Старцев. «Сядь расскажи, чем тебя так озадачили. С бумагами, по ходу дела, разберемся!» «Не поверишь, Коля, но я не знаю, с чего начать!» Шабаров отложил папку в сторону, откинулся на спинку стула и устало потер ладонем лицо. «Вроде информации много, а что с ней делать не представляю». «Так уж и не представляешь. Сколько лет ты заведовал этим отделом, л ё ш а Старцев сел напротив друга. «Сколько сложных решений принял, сколько на т в о ё м счету успешно выполненных операций, и ты не знаешь, что нужно делать?» «Слишком все запутано на этот раз», — признался Шабаров. «Начальство требует отреагировать, но никаких указаний не дает. А я, как специальный советник по разведывательной деятельности, должен решить, кому куда бежать и кого чего спасать». «На то т и специальный советник, Леша», — старцев улыбнулся. «Советовать — это твоя прямая обязанность». «Вот, спасибо, объяснил». — А я-то, дурень, сижу и голову ломаю. С чего бы вдруг меня заставили советы раздавать? Шабаров улыбнулся в ответ и немного расслабился. — Выкладывай, Алексей Петрович. Вместе подумаем, как твою задачу решить, — предложил подполковник. — Операция «Фактор» входит в решающую стадию, — выдал Шабаров и замолчал. Подполковнику Старцеву не нужно было объяснять, что это значит. Ш лет назад, когда шабаров еще заведовал специальным отделом управления нелегальной разведки, а старцев ходил у него в замах, они вместе планировали эту операцию Прада в тогда оба думали, что до ее решающей стадии дело не дойдет так и останется на стадии предупредительных мер видимо оба н е просчитались т т г д по распоряжению тогда еще генерал-майора с а х а р о в с к о г о Специальным отделом нелегальной разведки была завербована агент германской разведки, студентка Берлинского университета Тамара Бунки-Бидер. Ее вербовали люди Шабарова для выполнения деликатной миссии, связанной с контролем деятельности революционного лидера Эрнеста Че Гевары. Девушка должна была войти в доверие к Че Геваре и оставаться с ним настолько долго, насколько будет возможно. С задачей завербованной агент справилась отлично. Уже через шесть месяцев после знакомства с революционером она отправилась вместе с ним на Кубу. В Гаване Таня, такой псевдоним для секретной работы взяла себе девушка, по протекции Че Гевара устроилась на работу в Министерство просвещения. Поступила в Гаванский университет на факультет журналистики, и параллельно вступила в члены национальной революционной милиции и в Комитет защиты революции. Все это время она продолжала общаться с революционером, и их дружба переросла в крепкий союз мужчины и женщины. Относительно истинной миссии, возложенной на нее, Таня никогда не заблуждалась, держа регулярную связь с Центром. В 1963 году от Тани пришло сообщение. ч е Гевара предложил ей включиться в подпольную борьбу. Со стороны КГБ возражений не возникло, и Таню начали готовить к переброске в некую страну Латинской Америки. Спустя год, в апреле 1964 года, ее неожиданно забрасывают в Западную Европу. Она потеряла связь с Че Геварой, что не на шутку обеспокоило высокие чины госбезопасности. Но беспокоились они напрасно. Серьезных выступлений против СССР со стороны Че Гевары в этот период не наблюдалось, так как он находился в длительной поездке по Северной Америке и Африке. Во время его отсутствия Таня совершенствовалась в умении налаживать связи, будучи на нелегальном положении. В ноябре 1964 года она по фальшивым документам на имя аргентинки немецкого происхождения Лауры Гутьерос-Бауэр прибывает в Ла-Пас, город в Боливии, фактически выполняющий функции столицы. В своем докладе госбезопасности она сообщила, что именно Боливию э р н е с т о ч а г е в а р а выбрал для начала воплощения теории партизанского очага. Теория заключалась в том, чтобы организовать множество партизанских ячеек на всей территории Латинской Америки, благодаря которым партизанское движение по освобождению от капиталистических устоев охватит весь континент. Че Гевара заявлял, «Не нужно ждать, пока общество созреет для революции, достаточно готовности самих революционеров». Эту теорию он, по словам Тани, и собирался проверить в Боливии. В Ла-Пасе Таня начинает давать частные уроки немецкого языка детям важных сановников, что способствует росту ее популярности в городе. Спустя какое-то время она получает доступ в дом боливийского президента Рене б а р и е н т о с а что еще больше укрепляет ее социальное положение. По легенде, она изучает фольклор жителей горных районов. Это дает ей возможность перемещаться по всей стране. Между тем, о Че Геваре нет никаких известий. Ни от Тани, ни из других источников. Он словно испарился, исчез с горизонта, и это раздражало верхушку госбезопасности. В январе этого года Таня сообщила, что в Ла-Пас начали пребывать соратники Че Гевары. Она обустраивает для них временное жилье, и все они ждут появления лидера революционного движения. В июне Таня вновь вышла на связь, сообщив, что некий Роберто Передо, член партизанского движения, купил для обустройства центральной базы партизан ранчо к а л а м и н а в долине реки н и я н к о в а с у присмотренной Таней во время долгих поездок. р о б е р т а п е р е д а прибыл с Кубы, но о ч а г е в а р и не сказал ни слова, лишь попросил Таню, чтобы она обсудила важный вопрос кое с кем из приближенных президента. Таня просьбу выполнила, и вскоре начальник службы информации президентского дворца по требованию президента выдал ей подлинный бланк документа на въезд в страну специалиста по антропологии который якобы должен был оказать девушке помощь в ее фольклорных изысканиях. Кого Таня должна была вписать в документ, р о б е р т а п е р е д а не знал, и документ остался лежать без дела. И Шабаров, и Старцев курировали боливийскую тему по требованию генерала-лейтенанта Сахаровского, но Че Гевара отсутствовал слишком долго. Ходили слухи, что он орудует в Конго, пытаясь там разжечь пламя революции. Но в Конго и без Че Гевары хватало проблем, поэтому ничего путного там выйти не могло. К началу 1966 года разговоры о Че в разрезе Конго так и остались на стадии разговоров. В Боливии он тоже не появился. И все сошлись на том, что боливийская тема стала ему попросту неинтересна, А все, что происходит вокруг Тани, всего лишь цепная реакция, которую трудно остановить даже в отсутствии главного подстрекателя. И вот в августе дело неожиданно получило новый поворот. «С генеральным секретарем в очередной раз связался Фидель Кастро», — после непродолжительной паузы сказал Шабаров. «Почему как только у нашего кубинского друга возникают проблемы, он тут же вспоминает о нас?» не сдержал р а з д р а ж е н и е подполковник Старцев. «Вот и я про то же, Коля!» Шабаров вздохнул. «Насколько мне известно, взаимоотношения между лидерами не слишком теплые. Несмотря на то, что решение по вывозу ракет с Кубы принял не Леонид Ильич, Фидель Кастро так и не простил этого поступка Советскому Союзу. Между Брежневым и Кастро никогда не было теплых или хоть сколько-то личных отношений». И все же со своей проблемой он обратился напрямую к Брежневу. В чем заключается проблема? Старцев покосился на принесенные другом документы. — Он сообщает, что Эрнест о ч е Гевара вернулся на Кубу, — объявил Шабаров. — И что с того? — И его правая рука — это его проблема, — выпалил Старцев. — Как выяснилось, и наша тоже. Идея выдвинуться в б о л и в и и все еще актуальна. Шабаров потянулся к бутылке с водой. — А наши с тобой прогнозы относительно операции «Фактор» оказались несостоятельными. — Так значит, Че собирается в Боливию? Старцев задумался. — Видно, не просто так его подручные купили ранчо. — Что ж, мы к этому готовились. В чем проблема? — Проблема в том, что правительство Боливии... равно как и их в е р н о п о д д а н н ы е не желает никакой революции. В этом году президентом Боливии избран генерал Рене б а р и е н т о с Артуньо, стоявший во главе мятежа 1964 года. Он, как сообщают достоверные источники, ведет курс на сотрудничество с Соединенными Штатами. «Представь, что будет, когда Че Гевара явится в Боливию и об этом узнает Артуньо». «К кому за помощью он побежит?» «У США в Боливии интересов нет», — начал Старцев, но Шабаров его остановил. «Не начинай, Коля. Мы оба знаем, что для американцев все, что может дать хоть малейшую зацепку для обострения конфликта с СССР, имеет огромный интерес. И мы не от нечего делать разрабатывали эту операцию. Все, что касается Кубы, касается и нас, такова реальность». Если в Боливии, благодаря стараниям Че Гевары, начнется заварушка, советскому правительству придется вступить в игру. об этом просит Фидель? Если бы. Шабаров тяжело вздохнул, прежде чем ответить. Фидель хочет, чтобы мы остановили ч ь я Что? Остановили? Почему же он сам не может его остановить? Да потому что ч ь и не управляем, когда речь идет о революции. И неважно, на чьи она территории. А мы должны с ним управиться. Интересно, каким образом? Он что, предлагает нам физически устранить его?» Произнося эту фразу, Старцев понизил голос. «Нет, конечно. До этого, надеюсь, дело не дойдет. Он заявил, что не в состоянии повлиять на решение своего бывшего соратника — и надеются, что у КГБ есть определенные способы помешать славному лидеру кубинской революции совершить политическое самоубийство. — Так и сказал. Старцев невольно улыбнулся. — Почти слово в слово. И в верхах приняли решение ввести операцию «Фактора» в решающую стадию. Фраза прозвучала как утверждение, но Шабаров ответил. — Другого выхода нет, Николай Викторович. Возможно, ситуация в Боливии и не спровоцирует повторение кризиса, равного Карибскому, но обострить отношения между США и СССР вполне может. Тот хрупкий мир, которого удалось добиться в последние годы, необходимо сохранить любой ценой. Он достался нам слишком дорого, чтобы снова платить по счетам. К тому же у Фиделя есть отличный козырь для продолжения игры по своим правилам. В беседе с Леонидом и л ь и ч о м он намекнул, что судьба р е ц напрямую зависит от судьбы крестового похода Че Гевары в Боливию. — Вот это наглость! — Старцев чуть не задохнулся от возмущения. — Похоже, достопочтенный Кастро н а ч и н а ю т взорваться. Получает от нас практически все нефть и нефтепродукты, сельхозтехнику и специалистов, способных выжать из нее максимум пользы. Запчасти к технике, продовольствия, это не считая вооружения, боеприпасов и черт знает еще что, при этом изображая из себя о с к о р б л ё н н у ю невинность отказывается встречаться с представителями нашей страны, а теперь еще и к угрозам перешел. Да, ситуация. РЭЦ, радиоэлектронный центр, был детищем Советского Союза, стратегическим объектом исключительной важности. на который власти возлагали огромные надежды. Его строительство в кубинском городе Лурдос, южном пригороде Гаваны, началось сразу, как только советские войска прибыли на Кубу. Предназначение центра предполагало радиоперехват информации с американских спутников связи, наземных телекоммуникационных кабелей и Центра управления полетами НАСА, расположенного меньше чем в тысячи километров от строящегося центра. В Лурдесе строилась не отдельная станция, а база для соединения вооруженных сил СССР, которую планировалось круглосуточно держать в повышенной степени боевой готовности. В РЭЦ, предназначавшейся преимущественно для работы ш е с т о г о отдела главного разведывательного управления Генштаба Минобороны, Также должны были войти узлы связи военно-морского флота под кодовым названием «Платон» и узел связи орбиты для обслуживания нужд КГБ. Непосредственная близость Соединенных Штатов давала возможность получать такой огромный объем информации, о котором раньше Советы не могли и мечтать. В возможности РЭС входил не только перехват сообщений, При желании новые технологии позволяли создавать помехи. База НАСА должна была стать для Советского Союза открытой книгой, в которой можно было не только видеть, но и слышать все происходящее. Сейчас Центр работал в четверть своей силы. До момента полного запуска оставалось около шести месяцев. Все заинтересованные в его работе службы потирали руки, предвкушая выгоды, который сулил запуск РЭЦ. Заявление Фиделя Кастро о возможности приостановки строительства и а н н у л и р о в а н и и договоренностей по эксплуатации Центра ставило под удар все планы СССР, поэтому реакция высших чинов была понятна и Шабарову, и Старцеву. «Думаешь, Фидель, на это пойдет?» — задал вопрос подполковник Старцев. Он ведь понимает, что это приведет к тому, что Советский Союз заморозит все поставки на Кубу. Без поддержки СССР его правлению не продержаться и года, тем более после того, как политика Кастро привела к исключению Кубы из организации американских государств и поставила его режим в изоляцию в западном полушарии. Он также понимает, что за такой лакомый кусок, как отобранный у СССР радиоэлектронный центр, ц э р удаст ему все, что он пожелает. Фидель — яростный противник американской системы. На сделку с США он не пойдет. Конечно, ситуация сложная, но после всего того, что Куба натерпелась от американцев, это просто невозможно. Общественное мнение... Не думаю, что ему для этого нужно будет во всеуслышание заявлять о своем сотрудничестве с американским правительством. И все же шило в мешке не утаишь, л ё ш а Как только станет известно, что Фидель продался американцам, его имиджу конец. «Вот поэтому он и оставил этот вариант на крайний случай», — согласился Шабаров. «Поэтому он и обратился к нам. И теперь нам с тобой предстоит решать его проблему». «Значит, все-таки фактор». «Не самый худший вариант, Николай Викторович». «Возможно, и так». Старцев потянулся к папке, принесенной Шабаровым. «Позволишь взглянуть?» «В принципе, для тебя там нет ничего нового. На данном этапе нам нужно выполнить предварительную подготовку операции и определиться с кандидатами для ее проведения». Фидель заверил, что раньше января наша помощь, чтобы остановить Че Гевара, не понадобится, так как он полностью захвачен идеей подготовки бойцов который организовал на полигоне Близгованы. «До этого времени нам нужно подготовить все необходимое для проведения операции», сообщил Шабаров, продвигая папку с документами подполковнику. «Кому из твоих ребят выпадет невеселая задача пугать ворон, решать тебе». Старцев задумчиво посмотрел на собеседника и склонился над бумагами. Куба, Гавана, резиденция Кастро, октябрь 1966 года. Рауль Кастро сидел в кабинете за огромным столом размером с футбольное поле, заваленным кипами бумаг и корпел над финансовыми документами. В его ведении находились революционные вооруженные силы Кубы, И Рауль стремился к тому, чтобы армия Острова Свободы стала настолько сильной, чтобы с этой силой считались во всем мире. Ради этой цели он трудился днем и ночью, вникал в каждую мелочь, сам просчитывал размер финансирования и обдумывал каждый этап реконструкции армейских подразделений. Те, кто знал Рауля довольно близко, заметили бы то, что он заметно нервничает. Легкое подергивание века, немного суетливые движения рук, перебирающих бумаги, чуть неровный почерк обычно твердой руки, заполняющий многочисленные столбцы в финансовых документах. В комнате он был один, но все говорило о том, что совсем недавно хозяин принимал посетителя, и этот посетитель стал причиной нервозности военного министра Кубы. Соседний стул, выдвинут так, будто его раздраженно о толкнул т назад недовольный посетитель. На столике у дивана стоял графин с водой и два стакана, которыми не так давно пользовались, причем нервно, ибо из одного из них жидкость расплескалась на белую скатерть. В массивной пепельнице остатки сигары, расплющенные одно с такой силой, что листья табака стали похожи на малярную кисть. Время от времени Рауль отрывался от бумаг и бросал взгляд на столик у дивана и пепельницу. Каждый раз при этом он хмурился и шевелил губами, словно продолжая недавний спор. Впрочем, так оно и было. Его визитер рассердил хозяина больше, чем тот готов был признать. Обычно Рауль старался не выходить из себя, сдерживая раздражение. Но сегодня это оказалось невозможно. Время шло, а Рауль продолжал сердиться и мысленно выдвигать оппоненту аргументы, пользы от которых уже не было никакой. Так Рауль просидел около часа, затем, поняв тщетность попыток выполнить работу, отложил бумаги, вышел из-за стола и подошел к окну. Взявшись было за ф р а м о г у чтобы открыть ее, передумал. Открывать окно не стал. В октябре сезон дождей подходил к концу. Дождливых дней становилось все меньше, но духота от высокой температуры еще не спала, поэтому уличный воздух не мог принести свежесть в комнату. В светлое время суток столбик термометра упорно стоял на 30, снижаясь к вечеру лишь на пару-тройку градусов. Рауль смотрел на пейзаж за окном и не видел его. Мысли главнокомандующего вооруженными силами были далеко от дорогого сердцу пейзажа. Спустя какое-то время Рауль почувствовал, что не один в комнате. Он оглянулся. У двери стояла женщина, которой он посвятил свою жизнь. Его жена, соратник и друг смотрела на него внимательным взором. «Вот кого мне так не хватало для душевного спокойствия!» п р о м е л ь к н у л а в голове Рауля. Как всегда, когда взгляд останавливался на жене, губы Рауля тронула теплая улыбка. С Вильмы Эспин он познакомился во времена кубинского подполья движения 26 июля. Тогда они с братом отбывали наказание в мексиканской тюрьме. Вильма же являлась связующим звеном между братьями и повстанцами Франко Паиса, одного из самых преданных соратников к а с т р а Дочь управляющего крупнейшей компанией по производству р о м а в Сантьяго де Куба, Вильма не превратилась в изнеженную богатую наследницу. Она не пожелала последовать примеру матери, которая довольствовалась ролью домохозяйки. Вильма решила, что способна на большее, и не ошиблась. Она одна из первых девушек получила на Кубе высшее образование по специальности инженер-химик. И все же химия ее не увлекла. Доказав себе и всему миру, что женщина способна освоить столь сложную специальность, химию Вильма забросила. Она искала для себя другой путь. Познакомившись с революционером Франком Паисом, Вильма тут же примкнула к движению, и это определило ее дальнейшую судьбу. Рауль знал ее как Дебору. Такой псевдоним выбрала себе девушка, ею она для Рауля и осталась, несмотря на то, что из-под поля ь они давно вышли. Сейчас, спустя семь лет после победы революции, Дебора продолжала вести активную политическую деятельность, став не только правой рукой Рауля, но и с одобрения Фиделя, разведенного главы государства, п е р в о в о й леди страны на всех приемах и встречах. Член Политбюро ЦК Компартии Кубы, член Государственного Совета Страны, глава Федерации Кубинских Женщин. Ее деятельность не знала границ. Удивительно было то, что при такой загруженности Дебора умудрялась быть хорошей женой и матерью. Она подарила Раулю дочь Мариэлу, а всего год назад преподнесла еще один подарок сына Алехандра. чему Рауль был несказанно рад. «Я не слышал, как ты вошла», — негромко произнес он, повернувшись спиной к окну. «Я и не хотела, чтобы ты услышал», — ответила Вильма. «Хотела понаблюдать за тобой, пока ты меня не видишь». «Вот как? Чем обосновано такое желание?» Рауль в удивлении приподнял брови. «Это очевидно». Вильма пересекла кабинет, остановилась рядом с мужем и положила руки ему на плечи. «Я всегда хочу знать, что тебя тревожит». «Ерунда», — попытался отмахнуться Рауль. «Никаких особых тревог нет, обычные государственные дела и проблемы». «Не желаю слушать отговорки». Вильма пристально посмотрела в глаза мужа, вынуждая ответить тем же. «Скажи, что тебя тревожит на самом деле». Перекладывать свои проблемы на хрупкие плечи женщину — дел слабых мужчин. Тон Рауля звучал назидательно. «Глупости. Делиться сокровенным — основа крепкого брака». В тон ему ответила Вильма. «К тому же плечи твоей жены не настолько хрупкие, чтобы не выдержать забот своего мужа. Ты знаешь об этом не хуже меня». «В этом ты права», — Рауль склонился и поцеловал жену в лоб. «Твои плечи выдержат все, что угодно». «Так расскажи, что тебя тревожит», — повторила просьбу Вильма. «Снова повздорил с Фиделем?» «Ты всегда чувствуешь, когда у нас случаются р а з м о в к и «Потому я здесь», — просто ответила Вильма. «Так что случилось?» «Старая история». Рауль тяжело вздохнул. «Снова че?» «Как всегда, в последнее время». Оба немного помолчали. Рауль собирался с мыслями. Вильма терпеливо ждала, когда супруг заговорит. «Помнишь, когда все начиналось, я всегда выступал на стороне Че Гевары, а Фидель осторожничал». Начал, наконец, Рауль. Так было правильно. Че говорил правильные слова, совершал правильные действия. Фиделю, как лидеру, следовало осторожничать, просчитывать наперед на двадцать шагов. Наша же, с ч ь е з а д а ч а заключалась в том, чтобы не дать погаснуть огню борьбы, не позволить страху взять верх, а людям усомниться в победе. И мы победили. Тогда, когда никто этого не ожидал, все пророчили нам провал, а нашим н а ч и н а н и я м безрадостное будущее. Но вот мы у руля. Мы правим страной так, как мечтали когда-то там, в мексиканской тюрьме». На нас смотрит мир, к нашему мнению прислушиваются главы сопредельных государств. Мы не победили, но преподали хороший урок такому монстру, как Соединенные Штаты, с их непомерными аппетитами. Мы не позволили вернуть наш остров обратно в рабство империалистических государств. На нас полагаются миллионы кубинцев, и не напрасно, мы хорошо делаем свою работу. Я думала, ты собираешься говорить о чье. Напомнила Вильма. «Все верно. Я беспокоюсь за него, за нашу страну, за будущее наших детей, а брат не разделяет моих опасений». Рауль поморщился. Эрнесто как будто потерялся в своих политических баталиях, оторвался от реальности. Куба ему больше неинтересна. Как будто мы затеяли революцию просто от того, что нам стало скучно. «Как такое возможно, Дебора?» «Эрнеста — большой ребенок, только и всего», — начала Вильма, но Рауль ее остановил. «Ребенок. Думаю, такое определение подходит ему как нельзя лучше. Получил одну игрушку, поигрался и захотел пять таких же. Так веселее». «Давай-ка, дружок, присядем на диван, и ты мне обо всем обстоятельно расскажешь». Вильма потянула мужа за руку. Тот послушно пошел за женой. Они присели на диван, Рауль откинулся на подушке, Вильма же повернулась в полоборота, чтобы лучше видеть лицо супруга. — Эрнеста настаивает на крестовом походе в Боливию, — печально произнес Рауль. — Никакие уговоры не действуют. Он решительно намерен воссоздать кубинский вариант восстановления справедливости для бедных именно там. — Почему именно там? — Вопросом Вильма лишь выказывала интерес к беседе, помогая Раулю начать трудный разговор. «Ты читала книгу Эрнеста «Партизанская война». Вместо ответа Рауль задал новый вопрос. «Да, прочитала еще в 1960-м. Фидель преподнес в виде подарка», — ответила Вильма. «И что ты думаешь о его идеях?» «Факизм — хорошая теория». осторожно начала Вильма, в слаборазвитых странах Третьего мира, к которым относятся и страны Латинской Америки, силами городского пролетариата действительно революцию не совершить. Пролетариата там, как верно подметил в своей книге Эрнеста, попросту не существует. Создание подготовленными бойцами ФОКа партизанских очагов в сельской местности тоже кажется мне здравым решением». привлечь крестьян из местных жителей и организовать множество боевых отрядов — все это вполне логично. Логично и правильно. Желать простым людям, бедным людям в других странах обрести то, что обрели кубинцы после победы революции — это правильно и благородно. И первые шаги моего брата и ч е Гевары были верными, поэтому я их и поддерживал. Это я через год после установления нового режима предложил создать на Кубе школу подготовки партизан под управлением Генерального директората разведки. Моими стараниями около пяти тысяч латиноамериканцев из Венесуэлы, Колумбии, Перу, Гватемалы, Аргентины и прочих стран прошли специальную подготовку и получили серьезный багаж в области ведения партизанской революционной войны. А потом они вернулись домой. — Я знаю об этом, дорогой, — напомнила Вильма. «Но знаешь ли ты, что стало со всеми этими латиноамериканцами там, дома?» Голос Рауля в о з в ы с и л с я было видно, что данная тема дается ему тяжело. «Судя по твоему т о н у что-то не слишком хорошее». Вильма постаралась смягчить ситуацию. «Именно так, Дебора, не слишком х о р о ш а е Вильма невольно улыбнулась, даже в м и н у т у волнения... Супруг называл ее, используя псевдоним, упорно игнорируя настоящее имя. Ей это нравилось. Так как Дебора она была только для супруга, обращение казалось сугубо личным. Так что же с ними произошло? Все их попытки реализовать на практике идеи, чьи о партизанском очаге потерпели неудачу. Все до единой попытки, Дебора. Ты это понимаешь? н у почему? Вильм оказалась искренне удивленной. «По ряду причин. Рауль подался вперед, всем своим видом показывая, насколько важна для него затронутая тема. Их было слишком мало. Действовали они чересчур торопливо, подготовку не провели так, как того требовали обстоятельства. Революции за три недели не п р о и с х о д и т милая, а этого-то им в школе партизаны не объяснили». Но самой главной причиной провала каждый раз служило одно и то же неверно выбранное время. То, что для революции достаточно м а л а й г р у п п ы бойцов, готовых сражаться за свои идеи и за интересы простого народа, оказалось главным просчетом теории фокизма. «Что случилось с теми бойцами?» — обеспокоенно спросила Вильма. «А что могло случиться с теми, кто покушается на действующий режим, Дебора?» «Тебе ли этого не знать?» Рауль удрученно покачал головой. «Скажи, Рауль, ты уверен в источниках, из которых черпаешь информацию?» «Я сам этот источник, Дебора, и в себе я полностью уверен, но не в этом суть. Про белые недочеты партизанской школы я в состоянии исправить, а вот повлиять на решение Че Гевары нет, особенно когда его поддерживает сам Фидель Кастро». Просто кое-кто забыл, что для успеха революции нужно, чтобы воедино сложились определенные факторы, которых в Боливии нет. Что ты имеешь в виду, Рауль? Позволь мне совершить экскурс в историю. Рауль вновь откинулся на подушке, принимая расслабленную позу. Из всех стран Латинской Америки Боливия, пожалуй, самая уникальная страна. Начнем с того, что более половины ее населения составляют индейцы. которые до сих пор хранят наследие империи инков. — И н к о в Дебора! Ты это понимаешь? — Да, дорогой, я поняла, что ты хочешь этим сказать. — Это первый фактор. Для наглядности Рауль выставил вперед ладонь, откладывая счет на пальцах. Боливия невероятно богата природными ресурсами, и при этом сама страна бедна до крайности, потому что у нее нет толкового хозяина, оброчительного хозяина. И это второй фактор. Третий. Эта страна воевала со всеми соседями, при этом умудрилась проиграть все войны. С 1930 года в стране постоянно происходили перевороты и восстания, что пагубно отразилось на благосостоянии населения. Оно в буквальном смысле больше 30 лет жилило в нищете. Всего два года назад в Боливии произошел очередной переворот, в результате которого к власти пришел генерал ВВС Рене Бариентес Артуньо. — Что ты знаешь о Рене Артуньо? — Боюсь на этот вопрос, я не могу ответить, — сказала Вильма. — Я его не изучала. — Мне же пришлось его изучить, — заявил Рауль. — Бариентес всерьез взялся за дело, доложу тебе. Он приложил немало усилий, чтобы исправить перегибы прежнего режима. В первую очередь он разоружил так называемую рабочую милицию, которая совершенно не защищала население страны, скатившись до откровенного бандитизма. Бариентес, полукровка Кичуа, искренне гордится своими инкскими корнями, поэтому для основной массы населения он кумир, свой человек, христианский генерал. Барьентос ъ ездит по всей стране, заезжает в самые отдаленные деревни. Он выслушивает жалобы простых крестьян, реально решает их проблемы. Он лично курирует свою программу по постройке школ в каждой деревне. Проведя аграрную реформу, он дал крестьянам землю. Теперь они не бесправные и бессловесные батраки, а фермеры. Пусть мелкие, но фермеры, которые получили возможность работать на себя». И он старается наладить связи, чтобы привлечь в страну иностранный капитал. Да-да, д -да, е б р а а р т у н и о активно сотрудничает с США. Вот в какую страну Эрнесто собирается в крестовый поход в погоне за удачей, которая, по всей видимости, от него отвернулась. «Ты говорил с ним, Рауль? С самим Эрнесто?» — поинтересовалась Вильма. «Пытался, но он слишком занят, чтобы уделить время своему соратнику». «Так заставь его выслушать. Разложи все по полочкам, как сейчас мне. Нельзя допустить, чтобы он пустился в эту авантюру. Даже мне понятно, что при таком раскладе поднять крестьян против Артунию не получится. Впервые за тридцать с лишним лет кто-то, обладающий реальной властью, оберегает их интересы. Кусать руку, которая кормит?» — Именно это я и пытаюсь донести до Фиделя вот уже шесть месяцев. — Вижу, твои аргументы на него не действуют. Вильма кивком указала на пепельницу со смятой сигарой. — Так и есть. Рауль устал о вздохнул. Сегодня он был особенно резок со мной. Три месяца назад мне казалось, что по этому вопросу мы пришли к взаимопониманию, но последний разговор показал, насколько я заблуждался. «Так что же все-таки произошло между вами?» «Что произошло на самом деле, Рауль?» «Что произошло три месяца назад?» Вильма снова заставила мужа посмотреть ей прямо в глаза. «Помнишь день, когда вернулся Эрнеста?» После непродолжительной паузы задал вопрос Рауль. «Да, помню. Больше всего меня поразила не его внешность, хоть он и преобразился до неузнаваемости, без бороды и в толстых роговых очках». Волосы седые, со странными залысинами. И этот его галстук. Он их никогда в жизни не носил. Фидель устроил для него прием. Нечто полуофициальное, завтрак для своих. Позвал тех, кто был знаком с Че. Эти люди больше часа сидели с э р н е с т о за одним столом, ели, пили, вели беседы. Но ни один из них так и не узнал в гости Че Гевару. Вот что не дает мне покоя, Дебора. Как можно не узнать человека, с которым знаком не один год, только потому, что у него изменилась прическа? А ведь я тоже не узнал его, даже после личной беседы. «Фидель не сказал тебе, кто его гость?» — удивилась Вильма. «Нет. Сказал, как и всем, хочу познакомить тебя с интересным человеком. Вот так. Только после завтрака, когда ч и отправился на секретную базу для тренировок». «Я узнал, кто был гостем», — признал с я р а у л ь «Надо сказать, ощущения, которые я испытал после признания Фиделя, были весьма неприятные, как будто меня коварно обманули, подставили самые близкие люди». «По сути, так и есть. Фидель — мой родной брат, э р н е с т о лучший друг и соратник». «Не сгущай краски, дорогой. Тут и без того есть над чем задуматься, чтобы еще личные обиды копить». Подумай, возможно, ты найдешь объяснение поведению брата. Скорее всего, они хотели проверить, работает ли маскировка. Ведь если даже ты его не узнал, значит, не узнают и враги. Кто его враг, Дебора? Вот в чем вопрос. Изначально в Боливии планировалось создать базу для тренировок, отправную точку для создания революционного движения в Аргентине и других странах Латинской Америки. но если так «Зачем такие предосторожности?» «Нет, д е б р а Че Гевара собирается воевать в Боливии. Воевать с боливийской армией. А для этого у него слишком мало людей, слишком мало ресурсов. Ему не выстоять. В конечном итоге он погибнет сам и погубит нас». «Возможно, насчет первого ты прав, а вот насчет второго...» Вильма с сомнением покачала головой. Как он может погубить нас? Подумай хорошенько. Куба уже исключили из организации американских государств. Наша страна находится в полной изоляции. Стараниями правительства США мы персоны нон-грата, прокаженные, которым отказано в общении на равных. Как ты думаешь, улучшит ли положение тот факт, что представитель к у б ы начнет военные действия на территории чужого государства? Именно так мировой общественности преподнесут высокие порывы Эрнеста. Но ведь он не ведет туда армию в прямом понимании этого слова. И все же на базе, организованной для Че в Боливии, немало оружия и боеприпасов. Здесь, на секретной базе Че, тоже не мальчиков для бальных танцев готовят. Он берет с собой в Боливию специально обученных солдат, а там в Боливии их никто не ждет. И нет никакой возможности его остановить? Ведь можно же что-то предпринять!» «Как раз три месяца назад я это и сделал», — признался Рауль. «После того памятного завтрака я долго думал над тем, как отразится авантюрная вылазка Эрнеста на Кубе, и пришел к выводу, что поход необходимо предотвратить любой ценой. Я понимал, что добровольно ч ь и от своей идеи не откажется». Чем больше мы будем настаивать, тем больше он будет упираться. Так было всегда, и мне это прекрасно известно. Запрещать Эрнеста что-то, только подливать масло в огонь. Я подумал, что если кто-то опередит Эрнеста? Если в Боливии начнется революционная борьба с силами другого государства? Тогда, быть может, чья эта тема станет неинтересна? Два героя на одно государство — это слишком много. «Но кто же захочет выполнять подобную роль только ради того, чтобы остановить Че?» Вильма смотрела на мужа во все глаза. «Вести борьбу и не нужно», — Рауль невесело улыбнулся. «Нужно только убедить в этом Эрнеста и больше ничего. И кого же ты выбрал на эту роль?» «Ты знаешь ответ», — коротко произнес Рауль. «СССР». За мужа ответила Вильма. «Только это бред. Зачем Советскому Союзу это?» «Затем, что у них в нашей стране есть свой интерес. Большой интерес, Дебора. Я думал над этим опросом больше недели, а потом пошел к ф и д е л ю и выложил свой план». «Как он отреагировал?» «Поначалу и слушать не хотел. Твердил, что не станет обманывать Эрнеста даже ради спасения его жизни». «Это его жизнь, Рауль, и мы не вправе решать его судьбу». Вот что он мне сказал. «Но ты же знаешь, когда нужно, я могу быть настойчивым». В итоге он согласился подумать. Я решил, что он так сказал лишь для того, чтобы прекратить спор. Но спустя две недели он сам пришел ко мне. Сказал, что настроение Че заставили его передумать. Он сам связался с Москвой. Не знаю, что именно он говорил и как преподнес желание уберечь ч ь и от похода в Боливию, но знаю, что получил положительный ответ. В Москве согласились с тем, что идея Че не сулит ничего хорошего как Кубе, так и СССР. Так чем тогда ты недоволен? Мой план провалился, честно признался Рауль. Три месяца к Эрнеста из разных источников... Стекалась информация о том, что на территории Боливии действует некая организация, настраивающая местное население против режима, и что их действия терпят неудачу за неудачей. Я думал, это оттолкнет Че, заставит пересмотреть свои планы. Но нет. Видимо, чужие неудачи только подзадорили Эрнеста. Сегодня Фидель объявил, что Че выдвигается в свой поход не позднее ноября, «Я вновь попытался убедить брата в необходимости остановить Че, но он настроен решительно. Сказал, что окажет Эрнеста посильную помощь, в остальном умывает руки». «И СССР также не будет ничего предпринимать?» — спросила Вильма. «Не знаю, Дебора, но думаю, что руководство Советского Союза поступит так же, как Фидель. Отойдет в сторону и посмотрит, чем закончится дело». Что ж, Рауль, пора и тебе отойти в сторону. Ты сделал все, что мог, и даже больше. Не кори себя. Ведь в сущности твой брат прав. Каждый сам выбирает свою судьбу. Твоя судьба — это Куба. Для Че Гевары все не так однозначно. Он по натуре борец. Никто не заставит его сидеть в душном кабинете и сводить скучные цифры прихода-расхода. Он просто не создан для подобных занятий. «Но как это тяжело, Дебора, осознавать, что, дорогой тебе, человек губит себя понапрасну!» — воскликнул Рауль. «Знаешь, дорогой, судьба — штука странная. Может, статься этот поход принесет Эрнеста славу?» «Думаешь?» «Надеюсь, Рауль. А теперь выброси мысли о о ч е из головы и пойдем домой». Вильма погладила мужа по плечу. Алехандра научился корчить забавную рожицу и жаждет поделиться своими достижениями со своим отцом. Она встала и, не оглядываясь, пошла к двери. Она была уверена в том, что муж последует за ней, как и в том, что разговор о ч е г е в а р е еще не закончен.